Глава 11. Битва с логикой. Я вернулся в офис крайне довольным. Я пережил объятия короля нагов. Можно собой гордиться. Так что я с энтузиазмом взялся за текущие дела. Что там у меня ещё по плану осталось? Так, так, хуже ведь уже быть не может, верно? Откладываю то, что может подождать, подменяю романтикой и выбираю для себя задание. Попаданка Лиля сегодня как раз должна была предстать перед королём. Сын его, принц Магерлук, уже без ума от Лили. Да и Лили довольна принцем. Они будут жить долго и счастливо, если умный король не испортит мне малину. Вздыхают. Ситуация патовая. Мир себе Лилька выбрала отвратительный. На юге дикари голые, на севере варвары, на востоке вообще орки. Такие огромные, что Лильке туда лучше даже не смотреть. Остаются только западные народы. Самые развитые и заразуумные. Король человек разумный, правильный, добрасын желает, невесту ему подбирает благородную, образованную и здоровую. А тут Лилька со своим пятым размером и губками уточкой. Я заранее вижу, как у него брови кривятся, а советник, старый Крюгерс, шепчет ему на ухо свои подозрения. И главное, будет же прав? Выбора у меня нет. Логика должна быть повержена, потому что Лиля будущая королева Запада, или не видеть мне премии как в своих ушей. Собираю всю информацию по миру, застегнулся пуговицы пиджака, чтобы собраться с мыслями, и направился в королевский зал. Явился я, как всегда, вовремя. Король восседал на троне. Мудрый советник стоял по правую руку, словно чёрный ворон на плече старого мудрого колдуна. Что ж, достойные противники. Я мысленно снимаю шляпу и заранее вынужден извиниться. Честно играть я не буду. Такая у меня работа. Двери распахнулись, и в зал вошёл магирок. — Высокий, статный, лучше, чем было неделю назад, когда уехал. Корректоры работали хорошо, но король нахмурился. Беда с этими умными людьми. Вечно им что-то чудится. — Ты изменился, сын мой, — сказал король задумчиво, пытаясь понять, что все же в наследнике не так. — Понять перемен он точно не сможет. Проверено, так что я спокойно наблюдаю. — Да, отец, — отвечает принц, — я стал лучше, а все потому, что я встретил свою любовь. Я примчался сюда, чтобы просить твоего благословения. «Да?» – удивится король. «Ты поехал на границу с орками и привез невесту? Тебе не кажется это неразумным?» «О нет, отец, она прекрасна. Она сошла ко мне с небес. Просто посмотри на нее!» Принц ловит за руку Лелю и выводит вперед. Удивительно даже, что она не вылезла раньше, а стояла тихонько. И вот он, момент истины. Король смотрит на рыжую Лелю с белой кожей, усыпанной веснушками и хмурится. «Как твое имя?» – спрашивает он, не спеша кричать, что она похожа на северных варваров. «Лиля?» – отвечает она и тут же выпаливает. «Я из другого мира, попала прямо в руки к вашему сыну, а он спас меня». Она уже щебечет о любви, а советник шепчет что-то королю. Поздно настраиваю связь, чтобы уловить его шепот. Улавливаю только что-то про способ варваров перемещаться в пространстве, и тут король встает и объявляет. «Схватить ее и казнить!» «Мы герлука в лазарет, пока зелья любовная не выветрится!» Принц в ужасе, за меч хватается, Лиля визжит, а я вздыхаю и грустно перематываю назад. Вечно эти умные короли покоя мне не дают, а ведь он почти прав. Что ж, переиграем и начнем, пожалуй, вот отсюда. «Я из другого мира», — говорит Лиля и снова щебечет. Советник тянется к королю что-то прошептать, а я перехватываю его голос и шепчу в планшет. «Есть миры разные, и люди с лицами да внешностью самыми необычными». Советник явно обалдел от того, что сам нашептал. И тут же добавил. Только проверить это надо, мало ли вдруг она из мира страшнее диких земель. Мне хочется выругаться, но поздно. Король встаёт и шагает к Лиле. "Рад, что мой сын наконец выбрал себе невесту, но речь о судьбе наследника, поэтому я просто обязан знать о вас всё. Расскажите мне о своём мире, леди Лили. Чем живут в вашем мире?" "Ну, у нас города вот такие", она разводит руками вширь. И дома в них высоченные, больше вашего замка. А там маленькие квартирки, ну или большие, смотря у кого сколько зелёных, но огни повсюду, огни красиво. Король хмурится, а я вздыхаю. Ну и зачем я загрузил бы её разом про рбузнаний? Она могла бы говорить как профессор философии с техническим уклоном, была бы Аристотелем современности. А ей огни подавать в мире, где на ритуальных кострах жертву приносят? Король молодец, не спешит, спрашивает, что за огни? «Ну, давай, Лиля, скажи ему про силу электричества». «Ну, как какие? Вот как у вас, Вичак, только у нас повсюду». «Хорошо, что за моей работой идет видеонаблюдение, иначе я ругался бы так, что мир бы этот содрогнулся. А может, и несколько миров вместе с ним. Но своим рабочим местом я рисковать не собираюсь». Король снова поднимает руку, собираясь отдать приказ, а я не даю, снова перематываю реальность, как видеофильм, но уже дальше. Даю новые указания и запускаю. Открывается дверь, заходит принц и говорит с порога: "Я женился". "Ну и пусть это неправда. Он Лили уже безчейца, вот так что будем считать женой назвал. Ответственность взял. Перед богами гор и грома поставим их потом. Это ведь условности, правда?" "Да, для нас условности, а король снова хмурится. Советник хочет что-то сказать, а ему корректор пальцем по горлу и всё, нет голоса у советника. Хрипнул он что-то и тяжело вздохнул. Но король и без него не глуп, встаёт, шагает к сыну. И где же она, твоя избранница? Почему ты так спешно женишься, отцовского благословения не спрося? Потому что я знал, что ты полюбишь её так же, как и я. Она самая прекрасная. Лиля дурная её голова выглядывает из-за плеча принца и глупо машет рукой королю. А ведь ей уже сказали, что это у орков, в их мире является угроза перед боем. Король бледнеет. Что ж, понимаю, ему только что войну объявили. Но прости, великий, я тебе ничего сказать не дам. Не в этот раз тоже. Снова перематываю, снова даю указания, запускаю. Дверь открывается, и я прошу остановить время. Очень мне хотелось оставить голос советнику и королю рассудок. Они бы пришлись очень кстати в этом сложном мире, полном расприи и битв, но Лиля важнее. По всему выходит, что как бы я ни преподнес ее сейчас, потом она или своим видом, или своей глупостью себя погубит. Не могу же я бегать сюда каждые пять минут. Придется действовать кардинально. Простите, я сразу сказал, что играть буду бесчестно, но подобной подлости я и сама себя не ожидал. Я просто стёр советника, будто того никогда и не было, а короля обволок дурманом. Пусть будет просто счастлив. Запускаю время. Я влюблён, отец, заявляет принц. Вот она, моя избранница, Лиля. Здравствуйте, изрекает рыжее чудо и машет ручкой. Какая прелесть! хлопает в ладоши король. Она такая прелестная! Она из другого мира. Гордо сообщает принц. Как это очаровательно, как удивительно. Я так рад! Король вскакивает и бежит их обнимать. Будьте счастливы, вы, дети мои, пусть хранят вас боги всех миров. Все счастливы. Свадьба уже завтра, а я чувствую себя настоящим гадом. Но зато можно думать, куда потратить премию, которую я наверняка получу, потому что взволнованная Лиля счастливо болтает ножками на троне, и в этой жизни её всё устраивает. А кто я такой, чтобы выбирать ей судьбу? Моё дело дать то, чего хотела она сама, не больше, не меньше.